Глава десятая. Черт! Осторожно опустив уже занесенный для второго, на сей раз точно смертельного удара меч, я отступила назад. Клинок теперь весил чуть ли не тонну, и мне пришлось вцепиться в него обеими руками. Его жизнь принадлежит Сабире. Вы желаете воспользоваться своим правом? Из замерзшей в шоке толпы вышел мужчина. Уже в годах, но несмотря на это все еще статный и крепкий. Его волосы были коротко острижены, а на шее висела толстая цепь из белого металла, каждое звено которой мерцало драгоценной крошкой. С трудом оторвав взгляд от переливов камней на украшении, я постаралась сконцентрироваться на лице мужчины. Лицо оказалось обыкновенным, красивым, как у всех, и приветливым. Только глаза оставались темными и пронзительными, просвечивая меня как рентгеном. Нет. Я разлепила спекшиеся губы. Пусть живет. Мужчина понимающий, кивнул и махнул рукой. Из толпы выбрались трое типов в темно-зеленых куртках и принялись хлопотать над Сабиром. Рана была серьезной. Меч рассек ему правое плечо и грудь, но клеить ласты лаян. Явно не собирался. Свидетельством тому являлись красочные ругательства, вылетавшие из его рта в адрес добровольной медицинской дружины. «Теперь могу я спросить, кто вы и откуда?» Меньше всего на свете мне хотелось проходить анкетирование, но мужчина продолжал смотреть мне в глаза, ожидая ответа. «С «Севера?» «Что?» Мой собеседник опешил. Несколько секунд я старательно осмысливала фразу, пытаясь найти в ней что-то крамольное. «Вы спросили, откуда?» Я ответила, «Волчий край — это ведь север». Мужчина утвердительно кивнул, но его взгляд стал еще более жестким. «Кстати, тамошний барон должен был послать обо мне весточку. Да, видно, запамятовал». Дискомфорт от пристального разглядывания усиливался. «Да, да, припоминаю. Гридер писал о вас. Мы хотели отправить к вам один из патрулей». Мужчина вежливо, но холодно улыбнулся. «Удивительный случай. Первый в моей практике. Какие-то сложности с воспоминаниями, если не ошибаюсь. Если можно назвать сложностью полное их отсутствие, то вы совершенно правы. Думаю, мы в силах разобраться с этой проблемой. «А пока добро пожаловать в замок Рос. Вам будут предоставлены соответствующие покои, а также все необходимое». Взгляд мужчины задержался на моей куртке. Ишь ты, смотрит как на прокаженную. Ну, мех свалялся, но испачкался чуть-чуть. Кто бы не испачкался целый день в дымной кузне. А то, что псиной пахнет, так это даже хорошо». От ваших одеколонов у меня уже в забу дыхание спёрло. Я зябко поёжилась, желая провалиться сквозь землю, только бы оказаться подальше от этого сабира с чекистскими замашками. Надо сказать, что для человека с таким недугом вы действовали на удивление. Мужчина облизнул губы, подбирая нужное слово. Сейчас он больше всего напоминал сытую гиену, которая в раздумьях смотрит на кость с остатками мяса. Сожрать или закопать про запас? Быстро. Память рук не зависит от головы. Чтобы разучиться сражаться, надо умереть. Теперь я могу поинтересоваться у... Грегор из рода Стайн. Командор. Мужчина отвесил церемонный поклон. Прошу прощения, что не представился сразу. Вы настолько поразили меня своим умением, что правила хорошего тона вылетели из моей старой головы. С закрытыми глазами управиться с одним из лучших бойцов замка Рос. Я восхищен. Угу, так тебе и поверили. И автограф на память дали, дорогому Грегору от восхитившего его предмета. Аня, коротко представилась я. Диалог грозил затянуться, поэтому следовало быстро выяснить пару интересующих меня вопросов и постараться свалить, желательно до того, как упаду в обморок. Судя по усиливающемуся головокружению и тошноте, это прекрасное мгновение было не за горами. Победа далась отнюдь недешево. Каждый день, закончившийся без травм, надо приравнивать к государственному празднику. Похоже, домой я вернусь калекой. Прошу прощения, но за последние дни мне пришлось многое пережить. Безусловно. У нас еще будет много времени для бесед о потере памяти, и искусстве фехтования слепую. Мужчина уловил мое желание свернуть диалог. Чертовски мило с его стороны. Церемония вот-вот начнется. Сожалею, но вынужден временно вас покинуть. Только я открыла рот, чтобы наконец узнать, какая такая церемония, как оказалось, что спрашивать не у кого. Востроглазый командор бесследно растворился в толпе. «Айс!» Я завертела головой в поисках оборотня. В общем-то, могла и не утруждаться. Он все время был у меня за спиной. «Он тебе не верит», — ровно сообщил Айс. «Ясен пень, я сама себе не верю. Слушай, давай отойдем в какой-нибудь тихий уголок, пока меня не растащили на сувениры восхищенные поклонники». Свободное пространство вокруг постепенно сужалось. Сабиры словно случайно подходили ближе, Делая вид, что уж кто кто, а я-то их абсолютно не волную. Тихий уголок в зале наблюдался только один, над колоннадой. Мизансцена здесь слегка изменилась. Сэта, что был без сознания, постарались уложить поудобнее и прикрыли курткой, а тому, у которого была сломана рука, рысь осторожно накладывал импровизированную шину из ремней. А чему посвящено сборище? Я отняла у Рыси ремни. И стала переделывать повязку: Когда твоя мама, врач, таким вещам мучат еще в колыбели, сразу же после первого аггу. Оборотень удивленно моргнул, но спорить не стал. Церемония посвящения, так Сабиры получают свое первое родовое оружие. Я покосилась на свой меч, который упрямо отказывался возвращаться в состояние ножа, и вздохнула. Надеюсь, мне в этом участвовать не надо. Айс пожал плечами, беспокойно наблюдая за моими врачебными действиями. Надо отметить, что Сет был идеальным пациентом. Не орал, не дергался. Мне даже захотелось проверить у него пульс. Не помер ли часом? «Сабири, не стоит находиться среди нас», — внезапно произнес мой подопытный кролик и открыл глаза. Их радужка оказалась желтой, как янтарь на взморье а черные зрачки едва заметно пульсировали. Это может навредить ей. «Навредил уже один такой, впредь умнее будет, если выживет». Цыкнула я на Сета. Тот издал что-то похожее на смешок и снова закрыл глаза. Признаться, это меня не расстроило, уж больно нечеловеческими они были. Хотя количество чудес, рухнувшее на мою бедную голову за сегодняшний вечер, Должно было выработать что-то вроде иммунитета. Некоторые вещи продолжали выбивать меня из колеи. «Айс, а как это выглядело со стороны? Я про драку». «Никак». Сабир принял стойку и уже через миг давился кровью. Сила не применялась, так что дуэль прошла по правилам. Гулкий удар гонга перекрыл последние слова. Обещанная церемония начиналась. В сопровождении пяти до зубов вооруженных сабиров в зал прошли трое подростков. Остальные присутствующие деликатно освободили им дорогу. Подростки держались спокойно и уверенно. Только побелевшие костяшки на сжимающих меч и пальцах выдавали волнение. Процессия торжественно прошествовала в дальний конец зала, где виднелся небольшой овальный подиум, окруженный статуями. Я, стараясь не выходить из-под прикрытия колоннады, подобралась ближе, чтобы получше рассмотреть происходящее. Клинок, на всякий случай, прихватила с собой, хоть нести его было тяжело, а все таки с ним надежнее. Статуи, всего их было восемь, представляли грубо высеченные фигуры животных, каждая из которых держала в лапах оружие. В отличие от самих зверей, чьи контуры были едва намечены, Мечи, щиты, луки, топоры и копья выглядели как настоящие. У подножья подиума процессия притормозила. После краткой заминки один из подростков шагнул в круг статуй и сам замер как изваяние. Медленно потянулись томительные секунды ожидания. Парнишка стоял, не двигаясь. Сначала я подумала, что мне померещилось. Одна из статуй пришла в движение. Гигантская змея с крыльями летучей мыши, оплетавшая кольцами устрашающего вида алибарду, чуть приподняла плоскую голову. Но нет, изваяние действительно двигалось. Каменная рептилия медленно освобождала оружие из колец своего тела. Воздух над подиумом сгустился и задрожал, как это бывает при сильном жаре. А за возвышением медленно проступила размытая тень. Я повертела головой в поисках предмета, который ее отбрасывает, но так ничего и не увидела. Пол под ногами едва заметно дрогнул. Кроме меня, на это никто не обратил внимания, обряд продолжался. Подросток почтительно поклонился змее, принял алибарду и спустился с подиума. Марева еще больше сгустилась, тень росла прямо на глазах высоту она уже достигла сводов зала. Ведомая любопытством, я стала осторожно обходить подиум по дуге, чтобы рассмотреть тень не через призму дрожащего воздуха. А в круг статуй уже поднимался следующий. Этот получил щит в комплекте с перевязью метательных ножей. Третий парень отхватил большущий боевой топор. По идее, на этом церемония должна была окончиться, Но Сабира не расходились, удивленно переглядываясь и перешептываясь. Видимо, что-то шло не так. Мне удалось обойти возвышение и убедиться, что тень отнюдь не плод моего больного воображения. Теперь она обрела четкость, проем арки, еще более черный, чем сама стена. Я недоверчиво провела по ней рукой, пальцы ощутили лишь шероховатую поверхность камня. «Морок. Вы желаете войти в круг? Родовое оружие может помочь вернуть память». За моей спиной, словно призрак, материализовался командор. «Естественно, в том случае, если оно у вас было». Меня терзали смутные сомнения, что этот навязчивый тип никогда от меня не отстанет. И чего прицепился? Я сделала вид, что последних слов не расслышала. «А что это за тень?» «Какая тень?» «Вот это. Я невежливо ткнула пальцем. «Она вообще-то большая, трудно не заметить». «Не понимаю, о чем вы? Я вижу только стену». Командор пожал плечами. «Так вы желаете?» Теперь это больше походило на приказ. Мол, «Пташка, не заговаривай мне с зубы, топай в круг». «Чертовски хочется узнать, кто ты такая». «Безусловно. Желаю, чтобы ты провалился сквозь землю вместе со своим родовым оружием». Мысленно продолжила я. Сабир сделал приглашающий жест. Пришлось покорно плестись к подиуму. Шепоток в зале усилился. Моя персона вызывала интерес не только у командора. Краем глаза я увидела мелькнувшие между колонн силуэты, Факелы выхватили из сумерек серебристые и рыжие отблески. Айс и рысь подбирались ближе к возвышению. Наверное, позором моим насладиться хотят. Сильно сомневаюсь, что хотя бы одна здравомыслящая статуя по доброй воле отдаст мне оружие. Скорее, морду набьёт самозванки. И плакала тогда легенда горькими слезами. С этими невесёлыми мыслями я залезла на подиум. Коконмарева не пропускал посторонних звуков ватной стенкой, отделяя от зала, который теперь казался нечетким и расплывчатым. Зато тень, наоборот, приобрела контуры и стала плотнее. Статуи тоже перестали казаться образцами из коллекции Неумехи скульптора. Точность и тщательность, с которыми были переданы каждое перо и чешуйка, вызывали восхищение. Ждать пришлось. Недолго. Как я и предчувствовала, неприятности начались почти сразу. По истуканам пошла волна. Они оживали. В каменных глазах загорались недобрые огни. Когтистые лапы. У кого они были? Со скрежетом впивались пустаменты. Пасти распахивались в беззвучном реве. Они знали. четко знали, что никакого отношения к Сабирам я не имею. И меня следует немедленно уничтожить, как самозванку. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Сейчас меня начнут убивать. Неумолимо, как цунами в Индонезии, статуи надвигались. В маневренности они, конечно, мне уступали, но успешно пользовались тактикой окружения. Держа меч на перевес. я отступала к краю подиума, туда, где виднелся единственный просвет между каменными чудовищами, прямо к темной арке тени. Та самая крылатая змеюка, что вручала шо оружие, разгадала маневр и первой начала атаку, хлестнув хвостом по моим ногам. Если бы не меч, уютное место в инвалидной коляске было бы мне обеспечено. Клинок сам рванулся под удар, чуть не вывихнув мне кисть. Посыпались искры, на змеином хвосте осталась щербина. На самом мече не было и царапины. Будто он только что резал не камень, а масло. Чудовище отпрянуло, нелепо взмахнув крыльями. Остальные, наученные горьким опытом, притормозили, дав мне возможность сделать еще пару шагов назад. Теперь статуи переменили тактику и стали действовать осторожнее. Нападали по двое, пока одна отвлекала на себя внимание клинка, вторая старалась достать меня. Я крепко вцепившись в эфес Болталась за мечом словно воздушный шарик, пытаясь выгадать хоть мгновение. Времени на раздумье не было, только успевая удерживать в руке рвущийся в бой клинок. Действовал, он безупречно. Ни лапы, ни когти, ни пасти не успевали достичь своей цели. Я постепенно пятилась к черному провалу Арки. До края подиума оставалось не больше метра. Нужна была ровно секунда, чтобы преодолеть это расстояние. Но её-то как раз мне и не хватило. Они рванули всем скопом. Пасть существа, напоминавшего дракона маломерка, с хрустом сомкнулась на клинке, задержав его движение на миг, чья-то лапа подстекла ноги, а все тот же змеиный хвост ударил в грудь. Меч вырвало из рук и меня откинуло в сторону. От удара о камень перехватило дыхание, но инстинкт самосохранения завопил в сторону Пришлось так и не открывая глаз, быстро перекатиться, морщась от боли и вскочить на ноги, прекрасно понимая, что следующая атака просто меня расплющит. Странно, но нападать на меня никто не спешил. Статуи замерли в нерешительности, злобно глядя из-под лоби куда-то за мою спину. Потом, огрызаясь и щерясь, они стали нехотя отступать на свои прежние места, пока не замерли на постаментах. Тлеющие. Угли глаз погасли, очертания поплыли, и через миг передо мной стояли абсолютно мёртвые истуканы, словно магия, поддерживающая жизнь в камне, испарилась. Я обернулась посмотреть, что же спугнуло чудищ, ведь это находилось точнёхонько у меня за спиной и могло быть ещё хуже, чем восьмерка бешеных статуй. В стене, там, где раньше была тень, Теперь появилась глубокая ниша, В высоту она достигала балок потолочных перекрытий и занимала всю ширину зала. В ней стояла исполинская статуя, грубо вытесанная все из того же черного камня. Ворон. Гигантские крылья расправлены, клюв угрожающе раскрыт, желтые глаза внимательно наблюдают. Фигура дышала такой мощью и силой, что захотелось зажмуриться и скорчиться где-то у подножья, чтобы взгляд этого невозможного существа обошел стороной, не обратил внимания на жалкого червяка. Статуя была живой, не временно ожившей, как атаковавшее меня чудовище, а живой изначально. Ворон чуть наклонил голову, словно желая лучше рассмотреть букашку, которая копошилась внизу, и заговорил. Нестройный хор из тысячи голосов обрушился на меня. Я узнавала их. Это они пытались мне что-то рассказать, пока я скиталась по лесу, и проводниками сопровождали меня во снах. Только теперь смысл слов стал ясным. «Ищи его». «Кого?» Невесть, откуда взявшееся эхо, подхватила мой вопрос и стала играть им в пинг-понг высокие своды зала. «Ищи предавшего!» Хор голосов зазвучал тише. Тень стала медленно расползаться по нише, затопляя исполинскую фигуру статуи. «Зачем? Я домой хочу! Обратно!» «Меч!» Еле слышно прошептали голоса и растворились. Передо мной вновь была черная стена зала. «Отлично!» — посоветовал. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Ему хорошо, спрятался за стенкой и молчок, а мне еще тут жить. Уходить с подиума не хотелось. Если Сабиры видели эту милую сценку из передачи «В мире животных», то лучшее, что меня ожидает, — допросы и смерть. А худшее — мучительные допросы и долгая мучительная смерть. А они наверняка ее видели. Решив, что вылезать отсюда придется в любом случае, я подобрала меч и, пройдя сквозь марево, сползла с возвышения. К моему удивлению, командор встретил меня доброжелательной улыбкой, поздравил с подтверждением родового оружия и, любезно предложив зайти к нему завтра для важного разговора, сделал мне ручкой и откланялся. Остальные собиры тоже стали расходиться. Я стояла, ошалела, хлопая глазами, и силилась понять, что вокруг происходит. Либо на всех в этом зале напала внезапная слепота, и они не видели, что происходило на подиуме, либо предыдущие десять минут я наслаждалась галлюцинациями исключительно личного пользования, в то время как статуи подтверждали оружие. Пока я стояла в недоумении, пытаясь осознать произошедшее, ко мне подошел какой-то человек и настойчиво предложил показать мне покои. Я отмахнулась от него, как от надоедливой мухи, сказав, что собираюсь жить вместе с нелюдью. «Но, госпожа, один из них принадлежит мне, а я привыкла следить за своим имуществом, тем более за столь ценным», — обрезала я. От такого заявления он настолько опешил, что даже не стал возражать, и, почтительно поклонившись, отбыл в неизвестном направлении. Ценное имущество Сабиры собирается вернуться в башню. Голос оборотня, полный сарказма и яда, раздался прямо за спиной. Сабира желает проследить. Айс, хоть ты не цепляйся к словам. Я чертовски устала и проголодалась. У меня подкашиваются ноги и болит все, что может. Все смотрят на меня, как на восьмое чудо света. Пихают, толкают и допрашивают. «Одни статуи дают идиотские поручения, другие жаждут откусить мне голову. С завидной периодичностью в меня вселяется какой-то демон, которому нравится убивать Сабиров. И что характерно, никто не может нормально объяснить, как мне вернуться домой». Я перевела дыхание. «Какие статуи?» — спросил оборотень. Кажется, всю остальную речь он пропустил мимо ушей. «Большие», мстительно, — мстительно пояснила я. В мензурке с терпением оставалось место только для одной капли. Так мы идем или продолжаем мозолить глаза вон той симпатичной девушке, которая глядит на меня, как энтомолог на бабочку. Девушка действительно имела место быть. Та самая, в зеленом платье. Похоже, что дуэльный проигрыш Лайана здорово ее огорчил. Смотрела она на меня с такой ненавистью и злобой, что от ее взгляда по шее. Бегали крупногабаритные мурашки. Тут не нужно было ходить к гадалке, чтобы понять. Одного врага я себе честно заработала. Меч в руке едва заметно дернулся, словно подтверждая мои слова. Идем. Айс даже не оглянулся, чтобы посмотреть, о ком я. Видимо, и так знал. Обратный путь до башни запомнился смутно. Меня шатало, как подвыпившего гуляку то и дело приходилось хвататься за стены, чтобы сохранить вертикальное положение. Просить помощи у оборотней мешала гордость, да и им приходилось нелегко. Медведь нес на плечах Сета, так и не пришедшего в сознание, а рысь и Ольт помогали идти второму беловолосому. Айс возглавлял процессию, распахивая двери. «В обморок я все таки шлепнулась. Самое обидное, что это знаменательное событие произошло у дверей башни.